Лотреко, который упорно стремился жить так, как живет здоровый человек, никогда и в голову не приходило, что причиной снисходительного отношения к нему окружающих было не восхищение перед его талантом, хотя он уже добился его, а сострадание, которое он вызывал в людях. Все, чего ему удавалось добиться, он приписывал своей воле. Детская черта. Но в Лотреке вообще было много детского. В свои 27 лет он был капризен, нетерпелив и вспыльчив, хотя и очень отходчив. Если с ним соглашались недостаточно быстро, он мог начать топать ногами. Он из всего старался сделать развлечение. И разве вся его жизнь не была трагической и смертельной игрой, в которую он играл? Как всякий ребенок, он часто терял чувство меры. Топье, еще больше, чем Гибер, был для него козлом отпущения. Запрещалось вести разговоры о политике, что так любил Топье и ненавидел Лотрек. Запрещалось принимать участие в обсуждении художественных вопросов, не вмешивайся, это не твое дело» запрещалось здороваться с людьми, к которым не благоволил Лотрек, и даже с тем человеком, чье лицо просто не приглянулось ему. Лотрек ежеминутно одергивал кузена. «Бездарность!» — кричал он ему, подчеркивая каждый слог. Топье замолкал, опускал голову, но никогда не сердился. Казалось даже, что ему нравится, доставляет удовольствие такое обращение, а Лотрек уже не представлял себе жизни без своего доктора. Его общество стало для Лотрека незаменимым. Топье поселился не на Монмартре, а около церкви Мадлен в квартире с удивительно низкими потолками, о которой Лотрек говорил, что она создана для жареной камбалы. Габриэль стажировался в больнице Сен-Луи у известного хирурга Теана. Он расхваливал Лотреку своего руководителя, Лотрек которого привлекала медицина, если бы не болезнь, он, вероятно, стал бы врачом, и раньше встречался со многими коллегами Буржа, Некоторые из них, как сам Бурш, уже работали самостоятельно, другие проходили практику или еще учились. Лотрека особенно привлекала хирургия. В его руках кисть и карандаш так часто превращались в скальпель, что его тянуло к хирургическому ножу. В душе он был патологоанатомом. И вот он стал настойчиво требовать от Топье, чтобы тот попросил для него у Пиана разрешение присутствовать при операциях. Разрешение было получено с легкостью. Пиан, гордость французской хирургии, чье имя было известно во всем мире, любил зрителей. Он оперировал в окружении толпы студентов-медиков, съехавшихся со всех концов света и любопытных, словно давал представление. Лотрек, который теперь каждую субботу утром отправлялся в больницу Сен-Луи, увлекся пианом этим геркулесовой силой человеком, манипулировавшим скальпелем с ловкостью виртуоза. Так же, как некогда Лотрек восхищался Брюаном, теперь его пленила выдающаяся личность этого вдохновенного гиганта. Сын бедного мельника из Босса, Пиан, сам подготовился к экзаменам на аттестат зрелости, потом занялся медициной и сделал самую быструю и головокружительную карьеру своего времени». Сейчас ему шел 62 второй год, и он находился в зените славы. Он изобрел кровоостанавливающий зажим и с неизменным успехом делал самые смелые операции. Первым в мире удалил яичники, селезенку. Первым произвел резекцию привратника и открыл перед хирургами огромное поле деятельности». Сидя у входа в больницу, Лотрек ждал, когда появится хирург. Тот приезжал в коляске запряженной парой гнедых с кучером и лакеем в обшитой позументом левреи. По больничным коридорам Лотрек ходил за пианом по пятам. В операционной, устроившись как можно ближе к столу, Лотрек с огромным вниманием наблюдал за тем, как пиан с необыкновенной ловкостью рассекал ткани, продолжая в то же время театрально рассуждать на самые разнообразные темы. Лотрек впивался в его руки, руки пиана, которые работали с такой легкостью, быстротой и точностью. Все в хирургии интересовало, увлекало, хотя и несколько смешило Лотрека. Его смелый и творческий талант, который особенно проявлялся в трудную минуту, его бьющая через край жизненная энергия, его торжественность, любовь к помпезности, он оперировал во фраке, лишь повязав вокруг шеи салфетку. Его светская болтовня, хотя он был не менее косноязычен, чем Лотрек, который которую он не прекращал даже в тот момент, когда вел тяжелую борьбу со смертью. Его самомнение пусть бесспорно вполне оправданное, но настолько подчеркнутое, что оно выглядело уже нелепом и напоминало фотовство актера Самари в Мадемуазель де ла Сеглер. операция, которая на многих производила гнетущее впечатление, совершенно не трогала Лотрека и он видел в ней занимательный спектакль. Он рисовал пиано во всех позах, болтающим, вытирающим себе лоб, в три четверти со спины. Спина пиано, по мнению Лотрека, была особенно выразительна и напоминала спину ярмарочного борца. За его рабочим столом, за обдумыванием операции, за операцией, моющим руки. Великолепно! А что? кузен Топье. пье наконец-то угодил Лотреку. Он уже сделал 10, 15, 20, 30 рисунков и все продолжал рисовать. Написал две картины: Операция Пиана и «Трахеотомия». Равнодушие художника к вскрытому телу объясняется не садизмом. Он изображает его сдержанно, без отталкивающих подробностей, которые могли бы вызвать нездоровое любопытство. Он любил смотреть, как кромсают, и не скрывал этого, но он относился к операции как к цирковому номеру. Его увлекала ловкость пиана, его безупречная работа. Впрочем, чистота операционной и хирургических инструментов восхищала его не меньше, чем тщательная работа хирурга. Хотя Латрек, смеясь и утверждал, что пиан при операции все-таки менее искусен, чем шарль метродотель ресторана «Дюран» на площади Мадлен, когда тот разделывает утку. Цинизм? Нет. Конечно, внешне Лотрек относился спокойно к страданиям больного, его чувствительность концентрировалась и проявлялась в его страсти к анализу, который так точно отвечала неумолимость хирургии, поэтому нет ничего странного в том, что эта наука вызывала у него восторг. Хирургии чужды сентименты, и Лотрек смотрел на жизнь тоже без сентиментов. В своем творчестве Лотрек никого не одобрял и не порицал, он просто фиксировал. Он держался как зритель, тело лучше всего раскрывает свои тайны во время болезни. Жизнь обнажается наиболее откровенно — в разложении. Кабаре — И публичные дома — вот анатомический театр Лотрека.